Глава 8 Солнце зашло. Сад погрузился во мрак. В нём стали господствовать лиловые и серые цвета, но всё равно небо пока не сдавалось тьме. Сара уже давно сидит в саду, положив ноги на пластиковое садовое кресло и просматривает Фейсбук с телефона. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей instagram и Фейсбук, принадлежащих компании MetaPlatforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. Она едва ли заметила, что вокруг нее сгустились тени, дневное тепло ушло, и его сменила прохлада сумерек. Появляется легкий ветерок, и она внезапно чувствует его дуновение на голых руках. Из-за этого она поднимает голову и удивлённо моргает. «Чёрт!» — бормочет Сара. «Сколько времени-то?» Она снова бросает взгляд на телефон. Десять минут седьмого. Девочки и Билли уже должны были просить еду. Сара удивлена, что они ещё не появились и не достают её. Как она знает, дети постоянно голодны. Конечно, за исключением Элли. Но Элли является исключением в большинстве случаев. А если уж она вспомнила о детях, то где они? Примерно полчаса или сорок минут назад они играли в старом домике для игр в конце сада. Не могло же пройти больше времени. Хотя она слишком долго спорила с кузиной Марка Тиной из-за статьи, которую та разместила у себя на стене. В статье говорилось, что женщине старше сорока лет эгоистично заводить детей. Ей было прекрасно известно, что Сара эту статью увидит, но всё равно она написала «Прости, дорогая, и не знала, что это тебя расстроит» — два поцелуя, когда Сара заявила ей, что это очень оскорбительно. Глупая корова точно знала, что делает. В любом случае, даже если сары и не видят детей, обычно она их слышит, Только сейчас в саду тихо. Мэри! Билли! Элли! Тишина. Сара на всякий случай заглядывает в игровой домик из за него, но детей не находит. Она входит в дом, кричит, но в ответ опять тишина. Где они? Пытаясь не поддаться панике, Сара быстро идет назад в сад, напряженно осматриваясь вокруг. Она в ярости. Садик небольшой, дерево, игровой домик у забора, а за ним простирается бесхозный, ничем не застроенный участок. Пустырь. Почему она сразу не сообразила проверить этот участок? Дети постоянно туда бегают, пролезая через дыру в заборе, хотя обычно она слышит их голоса, когда они ходят там среди кустов и мелколесья, смеются и кричат. Но сегодня стоит тишина. «Мэри!» зовет Сара, приближаясь к сломанным доскам забора. «Билли! Элли!» Дыра не очень большая, но и Сара не крупная женщина, поэтому ей удается в нее протиснуться, хотя футболка зацепляется за острые части сломанной доски, а волосы запутываются в ветвях буйной живой изгороди, идущей вдоль забора. Пустырь представляет собой небольшой участок необработанной земли, который граничит с участком, принадлежащим сари Марку, и еще двумя другими рядом. Там буйно разрослись кустарники и крапива. На самом деле никто точно не знает, кому он принадлежит, если у него вообще есть хозяин. Участок остается таким неухоженным и необработанным столько лет, сколько Джефферсоны живут на Акация-авеню. Для них он как бельмо на глазу, а для детей — рай и приключение Сара сразу же видит их. Все трое стоят на коленях, расположившись треугольником, на единственном расчищенном месте, которое есть на участке. Все трое плотно зажмурили глаза, а Мэри с Билли еще и немного раскачиваются взад и вперед. Элли неподвижна, как статуя, только ее губы шевелятся, причем быстро, когда она тихим голосом произносит какое-то заклинание. Сара чувствует, как волосы у нее на затылке и шее сзади встают дыбом. Она содрогается. Дрожь пробегает по всему ее телу. Она нашла детей. Судя по виду, они в порядке. Никак не пострадали физически. Так почему же у нее на руках мурашки? «Дети?» Она подходит поближе. Они не могут ее не слышать. Тем не менее, ни один из них даже не шевельнулся при звуке ее голоса. Сара пробирается сквозь колючки и ветки, выходит на пустырь и встаёт рядом с Элли. «Дети!» — буквально кричит Сара и вытягивает руку вперёд, чтобы схватить Элли за плечо. До того, как она успевает дотронуться до плеча девочки, губы той прекращают шевелиться, и три пары глаз резко и одновременно распахиваются. Позднее Сара скажет Марку, что у нее было ощущение, будто с них сняли заклятие. «Мама, что происходит?» — спрашивает Мэри, у которой округляются глаза. «Что случилось? Что ты здесь делаешь?» «Я кричала из сада, звала вас. Никто не ответил. Что вы делаете? Чем вы здесь занимаетесь, черт возьми?» «Играем, миссис Джефферсон». Элли поднимает голову. и неотрывно смотрит в лицо Сари своими темными глазами. Она единственная из трех детей, кто не выглядит смущенной и дезориентированной. Взгляд Билли быстро мечется между Элли и самим пустырем, словно он пытается понять, как ради всего святого он здесь оказался. «Билли!» «Мы просто играли, миссис Джефферсон». «Тогда почему вы не слышали, как я кричала? Я вон там стояла!» Элли не сводит глаз с лица Сары. Она совсем не выглядит виноватой. Ее челюсть с вызовом сжата. «Ради всего святого это имеет какое-то значение?» — рявкает Мэри, нарушая тишину. «Теперь ты нас нашла. Пошли вы двое!» Элли и Билли поднимаются на ноги и уходят вслед за Мэри с пустыря, пролезая через дыру в заборе с гораздо большей легкостью, чем это сделала Сара. И только после того, как они все оказываются в доме, Сара в одиночестве запирается в ванной комнате и позволяет себе разрыдаться. Она очень долго сдерживала рыдания и не позволяла дать волю ужасу, который ее охватил.